23 сентября 2019 года, полдень, город Рига, центральная тюрьма, одиночная камера. Светлана тихановская Перепчук она же лидер народных масс, она же пани почти президент, она же Света Котлета. Пока мы ехали, я все прокручивал в голове, как предстану перед Лукашенко. Это были просто какие-то навязчивые мысли. Я воображала себе его наполненного злобным торжеством. Он будет читать мне нравоучения, при этом тонко глумясь. А его сатрапы будут стоять рядом с каменными выражениями лиц, уже не воспринимая меня как жильца на этом свете. Что мне делать тогда? Будет ли у меня шанс на помилование? Может, броситься к нему в ноги и умолять о пощаде? Нет, это бесполезно. Он спит и видит, как мне выносит смертный приговор, предвкушает, потирает руки. Все холодело у меня внутри при этих мыслях. Погруженная в тоскливое раздумья я не следила за дорогой, и каким же облегчением было узнать, что меня везут не в Минск. Вместо этого мы оказались в Риге. В Риге, в которой русские уже вовсю деловито устанавливали свои порядки. Нас привезли, конечно же, в центральную тюрьму, где раньше сидели разные враги европейской демократии и российские агенты. Теперь их всех с почетом выпустили, а в их камеры пихали тех, кто с таким удовольствием пожимал мне руку разного рода чиновников Латвийской Республики, общественных активистов и даже некоторых депутатов Европарламента, кто не успел убежать по морю или уехать на автомобиле. Такая вот ирония судьбы настигла этих людей, которые даже в страшном сне не видели для себя такого будущего. Когда меня вели по коридорам этого заведения, мне встречались их некогда холёные, сытые лица, на которых теперь запечатлелись изумление, досада и страх. Какими же они были жалкими! Они и на людей-то не были похожи, а напоминали злобных кукол. И вдруг я подумала, неужели и я выгляжу как злая кукла? Неужели я такая же отталкивающая, отвратительная ведьма? Но здесь не было зеркал, чтобы убедиться в этом. Какие зеркала в тюрьме? Арестантам они ни к чему потому у них больше нет своей жизни. Их удел — горестное размышление о своей судьбе. Но я немного воспряла духом. Самое главное, меня не отправили к Лукашенко. По сравнению с перспективой быть казненной, существование в камере казалось мне теперь не таким уж и страшным. Я испытывала такое чувство, будто прошла по краю пропасти. Но почему меня привезли именно сюда, и что меня ждет? Впрочем, я не сомневалась, что скоро получу ответы на эти вопросы. Меня беспокоило, что станет с детьми, но сажать их со мной в одну камеру не стали. По прибытии в Ригу их отделили от меня и передали на руки женщине в военной форме, сказав, что она доставит их к моим родителям в поселок Микошевича, так как тюрьма не место для маленьких детей. И я им поверила. Есть у людей Путина репутация, что они и сами не рот и другим не дают. Было больно разлучаться с кровиночками, зная, что мы, возможно, никогда больше не увидимся. Тем не менее, я постаралась держать себя в руках и, как могла, приободрила их и даже заставила себя улыбнуться, прощаясь. Я сказала, что скоро приеду к ним. С этого момента душа у меня была за них спокойна. Зла им не причинят, а мои родители о них позаботятся. Меня поместили в одиночную камеру. Дни шли за днями и обо мне словно забыли. Я проводила время лежа на этих самых... на нарах. И все думала о своей жизни и гадала, чего ожидать дальше. В безделье, в полной изоляции от людей и от информации, это было единственное доступное занятие. Несмотря на неопределенность, все больше ко мне приходило убеждение, что самое страшное со мной уже не случится. Однако при этом я догадывалась, что не просто так меня оставили здесь и не отдали на расправу. Что интересно, я стала с аппетитом есть. А здесь кормили очень даже неплохо. Не такими изысканными блюдами, конечно, как на европарламентских обедах, но и не этой, ни баландой. Я, правда, не очень хорошо представляю, что такое баланда, но вот этот красивый борщ и горуховая каша с кусочками мяса, что сегодня принесли на обед, явно не имели с ней ничего общего. Когда-то в детстве мама кормила меня похожими блюдами. Потом я отвыкла от такого, и никто не догадывался, что на самом деле я не умею готовить никаких котлет. Пожарить, да, смогу, но возиться с готовкой мне никогда особо не нравилось». Я особенно так и не успела стать хорошей домохозяйкой. Этот образ жизни мне навязали с тем расчетом, чтобы стать ближе к народу, чтобы во мне видели обычную женщину. А мы с мужем заказывали еду в ресторанах. В крайнем случае покупали хорошие полуфабрикаты. И я уже задолго до своей карьеры забыла вкус обычного борща. Теперь заботиться о фигуре уже было ни к чему. Поэтому я съел все то, что приносили, грустно подсмеиваясь над собой. Щечки мои, кажется, уже снова заметно округлились, что так нравилось моему электорату. И вообще, физически я чувствовала себя прекрасно, про себя с иронией называя свое заключение курортом. Не было никакого смысла изображать замученную узницу, кому теперь нужен этот спектакль. Выводили меня и на прогулку, причем в одиночестве, никто со мной при этом не разговаривал, впрочем, я и не искала общения. На допросы меня также не вызывали. И эта двухнедельная неопределенность, несмотря на отсутствие какой-либо угрозы, меня изрядно беспокоила. Сколько это еще будет продолжаться? Чего они хотят добиться от меня? И в том, что им от меня что-то нужно, я не сомневалась, недаром они не отдали меня в лапы Лукашенко. «Но что именно?» «Моих далеко не гениальных мозгов явно не хватало для того, чтобы строить хоть какие-то предположения. Я догадывалась, что, возможно, меня, как это у них называется, маринуют. Доводят до той кондиции, чтобы я согласилась на что-то. А я? Я уже была на все согласна. Лишь бы не Минск, лишь бы не смертная казнь. О чем бы они ни просили, я это сделаю. Я послушная девочка». Вся моя жизнь — это следование по указке других, более сильных и влиятельных. Однако эти надежды сменялись периодами унывания, когда все рисовалось мне в мрачных тонах. На что, если они просто решили меня здесь сгноить? И это такое изощренное издевательство? Морально я готовила себя к этому, но все во мне противилось. Мысли о том, что я больше не увижу белого света, не обниму своих детей. Я всегда боролась за пресловутую свободу, но оказалось, что для счастья человеку надо так мало. Разве мы плохо жили? Но проклятый перфекционизм и глупое тщеславие затмили мне разум. Я была уверена, что ничего подобного нынешнему положению со мной никогда не случится. Это просто не могло прийти мне в голову. Мне в уши вели сладкие речи, улыбались, воодушевляли, внушали мне, что я королева и обладаю каким-то влиянием. Я им верила. Я не видел истинный облик этих людей. А он вот такой, как у этих арестантов, что сидят со мной по соседству. Но ведь я не такая. Я просто глупая баба. Конечно, за глупость тоже надо платить, но это единственное мое прегрешение. Я не имею ничего общего с этими людьми. Они мне отвратительны. О, если бы я могла надеяться когда-нибудь выйти из этих мрачных застенков. Я бы научилась готовить котлеты. Я бы сама варила борщи. Я готова жить скромно и незаметно, лишь бы быть на свободе со своими детьми. А муж? Странно, но я ничего к нему уже не чувствую. Он стал каким-то ненастоящим для меня. Я влюбилась в него когда-то, но все то, чем он меня увлек тогда, оказалось пшиком. Он был самонадеян и нагл, и меня заразил этим же и обрек на беду. На самом деле я не хотела бы его больше видеть. И вот сегодня меня, наконец, вызвали на допрос. Очевидно, они сочли, что я достаточно созрела для этого. С трудом сдерживая волнение, я в сопровождении суровых конвоиров отправилась туда, где должна была решиться моя судьба. По привычке я подумала о том, хорошо ли я выгляжу, но тут же поняла всю нелепость столь суетных забот. Им плевать на мой вид, я для них лишь материал, с которым предстоит работать. И уж точно не стоит рассчитывать на улыбки, рукопожатия и обнимашки. В этом новом мире я отныне не рукопожатная персона». В кабинете, куда меня завели, висел портрет Дзержинского. Я поежилась при взгляде на него. Слава Железного Феликса дожила до наших дней и, наверное, будет жить в веках. Офицеров контрразведке было двое. Один в форме российского образца, называвшийся полковником Семенцовым, был высоким и широкоплечим мужчиной. Второй, одетый в униформу Красной Армии, представился подполковником Голышевым. Он был невысок, коренаст и брит наголо, так что голова сверкала, будто бильярдный шар. Вроде, на первый взгляд, эти оба ничуть не подходили друг на друга. Но если присмотреться, если присмотреться, то они имели очень много общего, словно два брата-близнеца. А Дзержинский был третьим, старшим братом. Казалось, он с внимательным одобрением следил за тем, чтобы его заветы исполнялись. «Ну что, Светлана Георгиевна?» — начал полковник Семенцов, оглядывая меня с ног до головы, будь то сканируя. «Как нравится вам наше положение?» Говорил он добродушным тоном, но глаза его были холодны и проницательны. Казалось, он знает мои мысли наперед. «Нет», — ответила я, опустив взгляд. «Мое положение мне не нравится, но, как я понимаю, у меня нет возможности его изменить». «Почему же?» — хмыкнул подполковник Голышев и даже улыбнулся. «Такая возможность у вас есть». Его слова заставили меня вздрогнуть. Я внимательно вглядывалась в лица этих двоих, пытаясь понять, не шутят ли они, и, наверное, они увидели в моем взгляде безумную надежду. Кажется, они быстро переглянулись между собой, после чего подполковник Голышев предложил. «Дело в том, Светлана Георгиевна, что мы знаем про вас все, что вы знаете о себе сами, плюс по долгу службы то, о чем наивная деревенская простушка вроде вас... Обычно даже не догадывается. Это была такая точная характеристика моей сущности, что я чуть не разрыдалась от унижения. Наивная деревенская простушка. Вот кто я. И пора это уже признать, наконец. Мне все равно уже больше не блистать с европейских трибун. Хватит в моей жизни лицедейства. Да пусть они хоть кем меня назовут. Это будет правда. Да, правда. И поэтому мне от этих сказанных ими слов стало даже как-то легче. Я поняла, что во не подозревают то, чем я не являюсь. К тому же в их тоне я не услышала никакой насмешливой снисходительности или издевки. Они как будто даже жалели меня за то, что я такая дурочка. Они молчали и словно ждали от меня чего-то. «И что же я должна вам сейчас рассказать?» Бодрясь, спросила я. «Все!» – хлопнул рукой по столу подполковник Голошев. «И не нам, а Граду и Миру!» «Умели публично гадить, Светлана Георгиевна?» «Учитесь также публично каяться. Мы знаем, что вы не более чем кукла-марионетка. И в то же время ослица, бежавшая за подвязанной перед носом морковкой. Поэтому наказание вам не может быть особо суровым». «Или вы предпочитаете отправиться в руки вашего президента, чтобы он мог продемонстрировать на вашем примере свою жгучую мстительность?» «Нет», — сказала я, привычно вздрогнув при упоминании своего заклятого врага. «Я этого не хочу. Этот в самом деле способен замучить, отрывая руки и ноги». Эти двое снова переглянулись, очевидно, более чем удовлетворенные моим ответом. «В таком случае», – сказал подполковник Семенцов, откидываясь на стуле с чувством исполненного долга, – «вас сейчас отправят в камеру и дадут вам бумагу и авторучку. Вы сядете, подумаете и напишите нам исповедь на заданную тему, как я дошла до такой жизни. Мы прочтем ваш литературный труд, и если он в целом совпадет с тем, что мы знаем из других источников, вас будет ждать встреча с журналистами в присутствии камер». Потом суд и, с учетом обстоятельств, недлинный срок в российской тюрьме во вполне гуманных условиях, возможно, с освобождением по УДО. А если ваш рассказ не совпадет с данными нашей разведки, то вы поедете в Минск в гости к Александру Григорьевичу, оттуда уже не вернетесь. Я достаточно конкретно описал перспективы? «Достаточно», — сказал я, энергично кивая. «Я согласна». Сердце мое неистово колотилось ликованием и радостью. Я не могла поверить. Недлинный срок освобождение по УДО. Неужели... Неужели я действительно это слышу? Да разве я могла предположить такое? Я думала, что лучшим для меня исходом будет пожизненный срок. А теперь получается, что мне всего-то надо быть предельно честной. И тогда можно надеяться, что все у меня наладится. Пусть и не сразу. И вот я снова в своей камере, а передо мной стопка бумаги. Я взялась за ручку и написала первое слово. Я? Рука моя дрожала. Быть честной? Я буду честной, я все расскажу. Все как есть, всю правду. Мне есть много что поведать миру. Мне не придется даже задумываться и выжимать из себя слово за словом. Ведь правду говорить легко и приятно. И не ту правду, которую мне прежде диктовали, а самую настоящую. Правильно они сказали, это будет покаяние. Не наигранное, с целью спасти свою шкуру, а настоящее. Ведь у меня было достаточно времени поразмыслить обо всем. Как удивительно. Достаточно было провести две недели в изоляции, и я услышала сама себя. Я поняла себя. Я узнала и признала себя ту настоящую, которая была глубоко спрятана под доносным, навязанным мне образом. И еще я с удивлением обнаружила, что испытываю что-то вроде благодарности к тем людям, что сделали мне такое предложение. Это именно предложение, а не сделка. Ведь кривить душой мне не придется. Я ведь и вправду раскаиваюсь. До этого я жила в мире лжи и лицемерия, Но просто не хотела этого признавать, иначе я считала бы себя ничтожеством. Будучи однажды захваченной течением, я плыла по мутным водам, воображая, что это увлекательное путешествие, но великолепный корабль оказался гнилым изнутри. И вот он потонул и увлек в пучину тех, на кого я равнялась, подражая им и считая их сильными мира сего». И меня бы утянуло с остальными, но мне бросают спасательный круг, бывшие враги, показывая свое великодушие, И я принимаю помощь, меня ждет последняя минута славы. И я воспользуюсь ею сполна. И тогда, быть может, поутихнут проклятие в мой адрес, и однажды я обрету долгожданный покой где-нибудь в тихом месте, где никто не будет указывать на меня пальцем и припоминать былые прегрешения. Как хочется верить что мы с детьми еще будем счастливы. Может быть, и мне найдется место в этом новом мире. Ведь мой единственный недостаток – это то, что я дура. 25 сентября 2019 года, 14.15, Словакия, Братислава, дворец Гросолковичей, президентский дворец. Присутствует. Президент Словакии Зузанна Чепутова, премьер-министр Петр Пелигрине, министр обороны генерал в отставке Петр Гайдаш, министр иностранных и европейских дел Мирослав Гайчек, министр финансов Владислав Каменский, министр сельского хозяйства Габриэла Матечна, министр окружающей среды Ласла Салимаш. Министр по инвестициям и информационным технологиям Ричард Раши. Министр внутренних дел Денис Сакова, Министр экономики Петр Жига. Министр транспорта, строительства и регионального развития Арпад Ерсек. Министр юстиции Габор Гал. Министр труда, социальных дел и семьи Джон Рихтер. Министр образования и науки Мартина Любева. Министр культуры Любица Лошакова. Министр здравоохранения Андреа Калавска. Данное заседание Кабинета министров в присутствии президента собралось по чрезвычайному поводу. В 6 часов утра перегруппировавшиеся в Закарпатье советско-российские войска без единого выстрела по трем дорогам вторглись на территорию Словакии. И в первых рядах наступающих частей катится вперед словацкая мотопехотная бригада. Бывшая быстрая дивизия, которой командует герой словацкого национального восстания дивизионный генерал Августин Малар. И тут же рядом с ним Ян Голиан и Рудольф Виест. В прошлом этого мира эти два словацких генерала погибли, сражаясь против немцев с оружием в руках. А Августина Малара пленили и замучили в концлагере Маунхаузен. Но по ту сторону врат история обернулась совсем по-иному – Все трое национальных героев остались живы и здоровы, а Августин Малар еще и получил советский орден Суворова за то, что перевел подчиненную ему словацкую пехотную бригаду через линию фронта, что называется «не замочив ног». А впереди наступающих по соцсетям и через иные каналы распространения информации птицы летит манифест», гласящий, что война ведется не против Словацкой республики, и уж тем более не против словацкого народа, а исключительно против людей, которые впереди словацких национальных интересов поставили за требования брюссельской бюрократии и вашингтонской плутократии. В Словакии на тот момент власть была о двух головах, которые, если ненавидели, то недолюбливали друг друга. Словацкая президентка Зузана Чепутова была ушиблена либеральными идеями, еврооптимизмом. Защитой окружающей среды и борьбой с коррупцией. Полный набор свойств, отличающих тех безумных деятелей, которых заморские американские хозяева начали приводить к власти в европейских странах примерно с середины двухтысячных х годов. Правительство, напротив, было сформировано трехчленной коалицией из социал-демократов, национальных консерваторов и умеренно правых либеральных консерваторов по большей части представлявших венгерское меньшинство. Это бесцветные борцы за все хорошее против всего плохого. При всех своих недостатках, все же в первую очередь пеклись о национальных интересах. Почти три месяца назад, когда госсекретарь Майк Помпео метался по европейским столицам, скалочивая антироссийский альянс вне НАТО, Америка казалась этим скромным, почти незаметным людям, несокрушимым оплотом западных демократий в борьбе против восточного варварства. Поэтому тогда никто из них даже полусловом не возразил, когда их президентка одним рощерком пера втянула маленькую Словакию в опаснейшую авантюру. К тому же в те далекие, почти былинные времена русские от Словакии были далеко, а вот американцы и их цепные псы близко. Но теперь все переменилось. Можно даже сказать, перевернулось с ног на голову. Далекое стало близким, а то, что раньше было близко, отбежало на безопасное расстояние и прикинулось, что текущие события его не касаются. Одновременно то, что раньше казалось слабым, продемонстрировало, что оно невероятно могуче. И былой чемпион сдулся, даже не попытавшись вступить в драку. Так что настроение в этом кабинете царили самые наэлектризованные. Министры были готовы порвать пани Чепутову за то, что та вовремя не последовало примеру Румынии, Венгрии и Болгарии. А сама президентка находилась на грани истерики. Подумать только, на должность ее выбрали всего три месяца назад. Можно сказать, она даже не успела расправить крылья. И вот ее карьере грозит прерваться самым нелепым и катастрофическим образом. «Пан Гайдаш!» – обратилась она к министру обороны, сдерживая дрожь в голосе. «Скажите, почему армия ничего не делает для того, чтобы защитить свободу и независимость нашей страны?» Тот снял очки и, поддавшись вперед, ответил четко и размеренно. «Пани Чепутова, армия ни в коем случае не будет сражаться против национальных героев Словакии, которые сейчас стоят в одном строю с русскими и большевиками». Вы знаете, что для нас значат имена Августина Малара, Яна Галиана и Рудольфа Виеста, тем более, что, в отличие от иных прочих в нашей истории, эти люди погибли, сражаясь с немцами, и никак не были замешаны в послевоенные коммунистические безобразия. Пани президентка, изумленная тем, что ей история нагло противоречит, повысила тон. «Я приказываю вам, пан министр обороны, сделать так, чтобы вторжению было оказано сопротивление. У наших солдат есть оружие, и они должны из него стрелять». Но грозный окрик не произвел даже малой доли от ожидаемого эффекта. «Ваш приказ невыполним», — твердо и спокойно ответил Петер Гайдаш, выпрямившись. Наша армия крайне отрицательно относится к идее, что она должна проливать свою кровь за интересы ваших брюссельских хозяев. По залу прошел одобрительный гомон. Но я президент, и я приказываю вам начать, наконец, воевать против русских и их подручных, взвизгнула Чепутова. При этом ее круглое лицо от гнева пошло красными пятнами. Тут с места вскочил премьер-министр Петр Пелигрини, ткнув пальцем в сторону президентки. Он выкрикнул. Вы, дура! На протяжении последних 20 лет Путин занимался только тем, что пытался наладить с Европой взаимовыгодные экономические и политические отношения. А люди подобные вам довели дело до того, что взбешенный русский медведь пошел на нас кабаном. Самыми умными тут оказались Румыния и Венгрия, которые без лишних раздумий прыгнули прочь с тонущего корабля. А самыми глупыми... Латвия, Литва и Польша, непосредственно принявшие участие в нападении на Белоруссию. «У нас был почти месяц для того, чтобы сделать смертником ручкой и прыгнуть за борт с парашютом, покинув падающий самолет. Но вы ждали неизвестно чего, но дождались только того, что Словакию начали есть, будь то глупую сосиску, с одного конца до другого». Для того, чтобы вот так, без стрельбы и сопротивления пройти от границы с Закарпатьем до Братиславы, русским вряд ли понадобится более трех-четырех дней, максимум неделя. «Из-за супер-супер санкций покойника Трампа экономика Словакии стала быстро проседать», сказал министр экономики Петер Жига. И в то же время русские, по большому счету, не заметили этих усилий. Вот уже полгода их военная промышленность, подпитываемая золотыми слитками из-за работает в режиме военного времени. От нее волны благополучия расходятся по всей системе вместе с заказами. Больше денег, поступающих в экономику, больше правительственных и военных заказов, больше произведенной промышленной продукции, больше сырья, не отправленного на экспорт, а переработанного внутри страны. Все это увеличивает русским норму прибыли и делает этот процесс самоподдерживающимся. Да, это так, подтвердил министр финансов Владислав Каменский. За счет умной политики, на сто процентов использовав все свои преимущества, русские стали влиятельны и полностью самодостаточны, а тыл им от разных неприятных поползновений прикрывает несокрушимый Китай. «Так значит, вы не будете защищать Словакию от русского вторжения?» — спросила паня Чепутова, обведя растерянным взглядом министров. Она словно сдулась и разом постарела, в ее голосе больше не было экспрессии, ее тирада звучала как вопрос жены, от которой уходит муж. «Так значит, ты меня все-таки бросаешь?» «Нет, мы вас и ваш европейский выбор защищать не будем» твердо заявил премьер Пелигрине, рубанув в воздух ладонью. «У Словакии хватает и других дел. Войну, которая началась, по-вашему, неразумию, надо заканчивать. Хотя бы так, как это сделала Болгария, когда русские войска были уже на ее территории. Правда, для достижения такого результата премьеру Борисову с правительством пришлось убежать прочь. А тут у нас препятствием является пани президент». Все советники переглянулись между собой и кивнули друг другу, показывая полное единодушие. Обстоятельства сложились так, сказал министр юстиции Габоргал, что те ценности, которые исповедуют и защищает пани Чепутова, больше не являются для Словакии предметом сколь-нибудь большей значимости. Брюссель далеко, кроме того, там все болеют и никак не собираются нам помогать, потому что своя шкура дороже. Про Вашингтон я вообще молчу. Там после смерти Трампа власти захватили политические пигмеи, которые могут только болезненно щуриться, когда им отвечают ударом на удар. Ни угроз ядерным оружием, ни применение американской армии, которая на самом деле не так хороша, как прежде, мы с их стороны не дождемся. А потому, как правильно сказал пан Пелигрине, эту войну надо заканчивать, даже если это потребует... Экстраординарных мер, Что вы имеете в виду под экстраординарными мерами, Пангал? спросил министр внутренних дел Дениса Сакова. Министр юстиции вздохнул и ответил. Пани Чепутова должна добровольно подать в отставку, сложить в себя полномочия президента и как частное лицо попросить убежища в Венгрии или Австрии, которые тут у нас совсем рядом. Думаю, ей не откажут. Только в Чехию ехать не советую. В ближайшее время там будет весело. Но так этим зазнайкам и надо. А мы тем временем начнем переговоры об урегулировании этого кризиса, например, через Софию или Будапешт. И все, ничего личного, только интересы Словакии и ее народа. От этого заявления на глазах у пани президентки выступили слезы. Встряхнув своими красиво уложенными волосами, она с отчаянием заявила. «Но ведь русские собираются установить у нас социализм!» Присутствующие посмотрели на нее со снисходительной жалостью. «А кто вам сказал такую глупость?» Спросил министр иностранных и европейских дел Мирослав Гайчик. Еще в самом начале своего сотрудничества Путин и Сталин заключили соглашение о взаимном невмешательстве во внутренние дела друг друга. Путин и наши русские не ищут себе уделов по ту сторону врат и не пытаются установить в Советском Союзе капитализм. А Сталин и его большевики не устанавливают социализм на тех территориях, через которые проходит их армия, прибывшие сюда на основании договора о взаимной обороне. Сначала местные русские помогли советам отбить германское вторжение и сломать в Европе гегемонию Гитлера. А теперь набравшаяся опыта и хорошо вооруженная Красная Армия содействует Путину, в разрушении американского доминирования. И никакого установления социализма в Словакии или где-нибудь еще этот процесс не предусматривает. «Кроме того, — сказал министр экономики, — нам известно, что Путин не претендует ни на какие земли, прежде находившиеся вне территории Советского Союза или Российской империи, так что из его стороны словацкой государственности ничего не угрожает». От тех стран, что прежде входили в этот дурацкий альянс самоубийц вне НАТО, он ожидает только того, что они полностью отстегнутся от Брюсселя и Вашингтона, объявят о своем нейтралитете и будут принимать экономические и политические решения, исключительно исходя из своих национальных интересов. А то уже лет 10 или даже побольше, едва у нас с русскими наметится какой-нибудь взаимовыгодный бизнес, и мы сразу слышим из Брюсселя окрик. «Не сметь. И в то же самое время Европа и Америка не могут предложить нам ничего равнозначного, только тихую ненависть к России за совсем небольшие деньги. Надоело». После этих слов в президентском кабинете для совещаний с правительством наступила тишина. Все слова были уже сказаны, теперь было важно, какое решение примет пока еще президентка Чепутова. Под пристальным прицелом множества глаз ей было крайне неуютно. В тот момент она отчетливо осознала, что больше не имеет симпатии в этой аудитории. «А если я откажусь выполнять это ваше наглое требование?» Наконец спросила она каким-то сразу севшим, не своим голосом. «Тогда мы продержим вас в этом дворце вплоть до прибытия русско-советских сил, после чего передадим вас с рук на руки с выражением полного почтения ответила Дениса Асакова. «Выйти отсюда вы сможете только в статус частного лица и никак иначе. И будьте уверены, что в случае, если вы решите дождаться прихода русских, даже те люди, что голосовали за вас всего три месяца назад, станут кидать в вас грязью и называть полной дурой». После этих слов президентка закрыла лицо руками и все увидели, что ее тело вздрагивает. Но никто не преисполнился к ней сочувствием. Всем было безразлично ее душевное состояние. Наконец она убрала руки от лица. Рот ее дергался. Обычно довольно миловидная, сейчас она напоминала пожилую ведьму, перепутавшую заклинание. Каким-то свистящим громким шепотом она произнесла. «Ну хорошо, я подам в отставку и покину территорию Словакии, но только вы, вы, вы все об этом еще жестоко пожалеете!» и она залилась слезами бессилия и разочарования, что было встречено лишь презрительной брезгливостью. «Вы за нас не переживайте», – холодно ответил ей премьер-министр. «А в первую очередь подумайте о себе. Чем скорее вы окажетесь на нейтральной территории в статусе частного лица, тем вам же будет лучше». 27 сентября 2019 года. 14.15, Вашингтон, Белый дом, Навальный кабинет. Присутствует 46-й президент США, Майкл Пенс, государственный секретарь, Майк Помпео, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал корпуса морской пехоты США Джозеф Данфорд, директор ЦРУ Джина Хаспел, она же кровавая Джина. Это была очень печальная встреча. Польская армия фактически прекратила свое существование», заявил Джозеф Данфорд. «Русские разгромили ее кадровое ядро, обойдя район активных боевых действий в Западной Белоруссии по открытым флангам. Классическая операция на окружение и уничтожение зарвавшегося противника еще до того, как будут сформированы новые части и соединения из резервистов». То есть как раз то, что германские генералы намеревались проделать с Красной Армией в 41 году, но не успели в связи с огромными размерами российской территории, которую в пару укусов не проглотишь. И вот теперь боевые действия в Польше и других странах Восточной Европы уже прекратились, и русские заняты реализацией плодов своей победы. Неохваченные их вниманием остались только Чехия, до которой пока не добрались длинные руки господина Путина. Но недели через две все будет кончено и там, причем без единого выстрела. После чего любимое детище мистера Помпео, альянс стран вне НАТО, можно будет трактовать только в прошедшем времени. Такое впечатление, что русские творчески переработали польскую кампанию вермахта 1939 года и план Гельб. соединили их в одном флаконе и угостили этим блюдом наших восточных союзников. «Вы, Джозеф, однако, стали настоящим специалистом по сражениям Второй мировой войны», — попыталась сострить Джина Хаспел. «Докторскую степень по военной истории не желаете ли?» «Неужели вы, миссис Хаспел, и в самом деле не понимаете того, от чего сейчас весь наш американский генералитет и коллеги по НАТО в буквальном смысле сходят с ума?» — ответил председатель Объединенного комитета начальников штабов. Оказывается, старая добрая классика времен Второй мировой войны, которую русские хорошенько изучили по ту сторону врат, применяемая при равном соотношении сил, работает так же хорошо, как и в те дремучие времена многотысячных танковых армат и миллионных армий. Когда у противника такая же многочисленная современная авиация, как и у тебя, мощная ПВО – а в запасе имеется такой же кольт с ядерными патронами, то биться приходится на земле, глаза в глаза с людьми, намотавшими на свой кулак кишки вермахта и почувствовавшими себя мировыми чемпионами. Эпоха больших батальонов не закончилась, они по-прежнему в деле, лишь бы качество вооружения, уровень мотивации и подготовки войск находились на достаточно высоком уровне. «И что?» – надувшись от важности, спросил Майк Помпео. «Готовы наши парни драться с русскими глаза в глаза?» «Нет, мистер Помпео», — ответил Джозеф Данфорд. «К такому наши GI не готовы. Этот аттракцион нам уже не по силам. Наши парни привыкли вступать в дело, когда враг разбит бомбами и деморализован. И уж точно они сами не собираются попадать под русские бомбежки и ракетные удары. А русские применяют авиацию и ракеты со знанием дела» не пожилым кварталам городов, а исключительно по военным, транспортным и инфраструктурным объектам. Этим объясняются и относительно небольшие жертвы среди гражданского населения. Зато тому, как русские избивали с воздуха попавшие в окружение польские части, не стыдно поучиться даже нашим американским летчикам. Но добивали они врага уже в наземной схватке. Совершенно четко понимая, что окончательную победу может одержать только пехота, ногами вступившая на землю вражеской столицы. К тому же на противной стороне сражаются до миллиона советских солдат с большим боевым опытом, вооруженных при этом вполне современным оружием. Единственный способ попытаться переломить ситуацию в свою пользу – это попробовать применить тактическое ядерное оружие. Но надо иметь в виду, что в таком случае есть риск, что в ответ последует залп из всех шахт из подводных лодок прямо по территории Америки. Ибо русский президент Путин уже успел заявить, что ему не нужен мир, в котором не будет Россия. «Нет, нет и еще раз нет!» – замахал руками президент Пенс. «Никакого применения ядерного оружия и никакого прямого столкновения американских войск с русскими или советскими быть не должно. Даже очень сильная головная боль – это еще не повод для самоубийства». «Мистер Президент, что вы имеете в виду под головной болью и самоубийством?» – недоуменно спросил Майк Помпео. «Самоубийство – это лобовое столкновение с русскими, а головная боль – это то предкризисное состояние, в котором сейчас находится наша Америка», – мрачно пояснил тот. Покойный ныне Большой Дон был уверен, что в перспективе ближайших десяти лет наше государство неизбежно ожидает катастрофа, так как к тому моменту мы накопим столь большой государственный долг, что уже не сможем платить по нему проценты. И что хуже всего – Подавляющая часть этого долга будет внутренней, распределенной между банками Федеральной резервной системы, в результате чего дефолт не рассеется в окружающем мировом пространстве, а вызовет крах нашей банковской системы. Причина подобного явления заключается в том, что чем дальше идет время, тем меньше иностранные инвесторы разного рода выказывают желание кредитовать правительство Соединенных Штатов, обремененное неподъемной ношей мировой гегемония. Именно затраты на поддержание мирового доминирования, уже не приносящего прежних доходов в материальной форме, и тянут нас ко дну, будь то кирпич на шее утопленника. В такой ситуации, считал он, Мы должны либо срочно кого-нибудь ограбить, желательно такого зажиточного персонажа, как Китай, либо организованно отступить на внутренние рубежи, сбросив с баланса все убыточные зарубежные активы. Именно отсюда проистекает его идея о возможном выходе Соединенных Штатов из НАТО или хотя бы перекладывании львиной доли финансовой нагрузки на плечи младших партнеров. Если им нужна защита, то они должны за нее платить. Тянуть время и надеяться, что все рассосется само – это самый надежный способ напроситься на еще большие неприятности. Потому что сами такие вещи не рассасываются, а оборачиваются жесточайшими кризисами, за которыми следуют затяжные депрессии. Немного помолчав и не дождавшись реплик собеседников, президент Пенс добавил. Впрочем, той же позиции придерживалась и предшествующая демократическая администрация президента Обамы. И именно по этой причине она пыталась превратить Украину в таран для разрушения России, так как прежде чем грабить Китай, его следовало оставить в мировой изоляции, лишив единственного союзника. То, что мы сейчас дохлебываем, это последствия политики той администрации, лишь обостренные внезапно открывшимися вратами. Не было лучшего способа убедить русские народные массы в нашей, безусловной, враждебности, чем те злодеяния, что наши боевые поросятки совершали над населением, восставшим против их власти. «Э -э, «Министр-президент!» – растерянно проблеял Майк Помпео, потирая подбородок. «А как же обычная и для демократических, и для республиканских администраций политика сдерживания России?» «Большой Дон считал, что лучший способ сдерживать Россию – это душить ее в объятиях», – ответил президент Пенс. И администрация Обамы, по крайней мере, во время своего первого срока была того же мнения. С одной стороны, перезагрузка отношений и прочее дружеское бла-бла-бла, с другой – на русскую шею была накинута жесткая удавка. Ливию русские сдали нам даже не пикнув. И эта политика была тем более успешна, что тогдашний русский президент, временно исполнявший обязанности Владимира Путина, как доверчивый телок, сам шел в американское стойло. Тогдашний русский министр обороны даже задумал полностью уничтожить, то есть распродать в частные руки внутреннюю военную инфраструктуру. Жаль, только не успел. А потом, году так, в 2012 у нас на горизонте нарисовался грядущий суперкризис. А в России президент Путин вернулся к исполнению своих обязанностей, и с того момента мы, когда быстрее, когда медленнее, двинулись к той ситуации, что имеем сейчас. «И что же, мистер президент, по причине отсутствия успехов у нас сегодня вечер исторических воспоминаний?» С легкой издевкой спросила кровавая Джина. «Отнюдь нет, миссис Хаспел», — холодно ответил Майк Пенс, недружелюбно сверкнув на собеседницу своими глубоко посаженными глазами. Просто для того, чтобы исправить свои чужие ошибки, надо знать их причину. А ошибок было множество, и вынужденных, и невынужденных, а некоторые из них корнями и вовсе уходят в середину прошлого столетия. Но об этом мы сейчас говорить не будем, потому что прямо перед нами нарисовалась еще одна грозная и непосредственная опасность, и причина ее вы сами, точнее, ваша операция Волх. «Не делайте такое лицо, миссис Хаспал, будто вас застали в служебном кабинете с ногами, закинутыми на плечи мускулистому любовнику-сержанту. С недавних пор я знаю все, а то как-то было даже неприлично, что русский президент о наших милых американских шашнях был осведомлен гораздо лучше меня самого». Забрасывая свой вирус в Китай и Европу, вы совершенно не задумывались о том, что межконтинентальные авиалинии, опутавшие нашу планету паутиной пассажирских трасс, сделали ее очень маленькой. Вы можете испортить воздух в Гонконге, а вонять будет в Нью-Йорке. В общем, вы уже, наверное, знаете, что, несмотря на задуманный вами пограничный карантин, эпидемия уже проникла в Америку, и теперь уже вовсю бушует в Нью-Йорке, Сан-Франциско и некоторых других городах, где имеются международные аэропорты. Когда мы закрывали въезд собственным гражданам и разного рода деловым людям из Европы, которым очень надо было на территорию Соединенных Штатов, они стали выбирать себе разные обходные пути – заражая при этом наших соседей. «Итак, мистер Помпео и миссис Каспал, могу вас поздравить с тем, что к этому моменту болеет весь мир, разве что кроме русских, которые сдерживают распространение инфекций довольно жесткими методами прошлых веков». «У нас есть сведения», — сказала кровавая джина то возле каждого крупного русского города ускоренным порядком из быстросборных конструкций уже возведены временные госпитали большой вместимости, предназначенные исключительно для больных новой вирусной пневмонией. При этом русская промышленность в огромных количествах начала выпускать медицинские маски, резиновые перчатки, антисептики и противовирусные препараты. Благо, золотой дождь с этой стороны врат все никак не иссякает. Только теперь вместо оружия мистер Сталин закупает у местных русских машины и промышленное оборудование. Эти врата просто нагло смеются над нашим здравым смыслом. А недавно один из наших контрагентов сообщил, что в местной Москве видели живого Розвельта. Она обвела глазами присутствующих, чтобы оценить эффект, произведенный этими словами, и была им вполне удовлетворена. Те шарашенно переглядывались и пожимали плечами. Что? спросил Помпео, окаменев лицом. Какого такого Рузвельта?» Обыкновенного! Скривив губы поддела госсекретаря Джина Хаспал. Франклина Деллана. На инвалидной коляске и в сопровождении супруги. Этого пройдухи Гопкинса и целой свиты. По сведениям нашего источника, он прибыл в местную Москву для того, чтобы пройти медицинское обследование в Центральном военном госпитале. Там за вратами длинные руки мистера Путина дотянулись и до этого человека, чтобы поставить его себе на службу. — Нет, нет, не может этого быть! — простонал Помпео, потирая пальцы и моргая своими свинячьими глазками. — Это же самый настоящий монстр, которому мы на один зуб! «Американское подразделение РТ непременно возьмет у него интервью, и, может быть, не одно, и тогда нам станет так весело, как не было еще никогда в жизни. За то, что мы тут сотворили с его любимой Америкой, он будет готов сожрать нас живьем, не тратя время на посыпание приправами». Несколько секунд все молчали, а потом президент Пенс вымолвил. «Что, мистер Помпео, все и в самом деле так плохо?» «Нет, мистер Президент», – покачал тот головой. И его полная физиономия заколыхалась, как желе от встряски. «Все еще хуже, чем я говорю. Мистеру Путину, когда разразится этот ваш суперкризис, не надо будет от нас ничего, лишь бы мы сидели на своем материке и не гавкали. Зато страна Франки может захотеть снять с нас шкуры для того, чтобы прибить их себе на стену в спальне». «Того, что мы уже наворотили, и того, что еще наворотим, хватит на это с гарантией, особенно если мистера Рузвельта знакомят с материалами по типичной вирусной пневмонии. Я бы на его месте точно был в бешенстве». «Понятно, Майк», – кивнул президент Пенс. «Приятного в появлении на горизонте такого персонажа мало, но думаю, что вы паникуете напрасно». «Где мы, а где мистер Рузвельт?» Обругать нас нехорошими словами в интервью корреспонденту РТ он сможет, а поколебать нашу власть будет уже не в силах, ведь в это время у него в Америке нет никакой почвы. «А теперь, миссис Хаспел, отчитайтесь, пожалуйста, о подготовке той волны террора, которую я месяц назад приказал вам обрушить на Россию. Пока у нас ничего не получается» поджав губы, честно призналась директор ЦРУ. Люди, завербованные украинской разведкой, после захвата Киева оказались засвечены и арестованы. А попытки инфильтровать на территорию России несколько исламских групп привела только к тому, что эти люди бесследно сгинули в приграничных карантинных лагерях. Быть может позже, когда русские хоть немного расслабятся, нам удастся провернуть пару операций, но не сейчас. «А как же эти, ну, борцы с коррупцией, на которых мы потратили столько денег?» – удивился президент. «Борцов с коррупцией в основном курируют наши британские кузены», – сказала кровавая джина. «Когда мы начали непосредственно разбираться с тем, что имеем, то выяснилось, что на пике своей силы этой организации была лет восемь назад, когда пыталась помешать возвращению Владимира Путина на высший государственный пост в России. Но и тогда люди, пригодные к активным акциям, в ее составе занимали самую ничтожную часть. А в основном это были несовершеннолетние хулиганы. Эти подростки очень дерзкие, когда сбиваются в большие стаи, и весьма робкие, когда их прямо на дому берут полицейские специального назначения, которых в России почему-то называют «космонавтами». К тому же их сила тоже упала почти до нуля – Когда несколько месяцев назад арестовали и отправили в тюрьму их кумира Алексея Навального, ни одна из этих групп не вышла с протестами. Зато великое множество таких молодых людей убежало из России с началом мобилизации. Возвращать их обратно будет тяжело и бессмысленно. Во-первых, потому что они не хотят этого делать. Во-вторых, все из-за тех же карантинных лагерей, в которых борцы с коррупцией сгинут точно так же, как и боевики исламистских организаций. «Я понимаю, миссис Хаспел, что вам сейчас тяжело, но все же задачи по организации в России террористических актов с вас никто не снимает», с раздражением произнес президент Пенс. «Раз у вас не получается завести в Россию террористов извне, пусть наши люди попробуют завербовать временных рабочих из Республик Центральной Азии, приезжающих туда ради заработка». «Я слышал, что в Москве таких ничуть не меньше, чем крыс на помойке». И занимаются они не только подметанием улицы частным извозом, но и разными криминальными делами. Для того, чтобы нападать на прохожих на улице за то, что они русские, не надо ни оружия, ни специальной подготовки. Просто пообещайте через интернет каждому неофиту по тысяче долларов за нападение и пусть действует. Кстати, должен напомнить, что в качестве плацдарма можно использовать Республику Казахстан. Их новый президент горячо любит нас и очень не любит русских. И еще там с размахом действуют наши нефтяные компании. Следовательно, никаких проблем в работе у нас не возникнуть. В то время как Путин и его генералы победили наших восточноевропейских союзников в прямом военном столкновении, мы должны ударить их в уязвимое южное подбрюшье и заставить испытать от этого удара невыносимую боль. «Мистер Помпео, вам, наверное, сейчас нужно будет слетать в эту, как ее, Астану, чтобы настроить тамошних племенных вождей соответствующим образом». «Пришло время низвергать былые авторитеты и поднимать на щит гордость казахской нации. Если руками местных националистов получится организовать резню оставшихся в той стране русских, то это будет совсем замечательно». На реализацию такой идеи не стоит жалеть ни денег, ни наркотиков. А вы, мистер Данфорд, продумайте план эвакуации наших войск из Афганистана в Европу, поскольку дальнейшее пребывание американских солдат в тех диких краях с каждым днем становится все более неуместным. Сейчас каждый должен заниматься важным и ответственным делом, а не прохлаждаться в какой-нибудь глухой дыре. Все, джентльмены, и одна отдельно взятая леди. Больше никаких умных мыслей у меня нет. Можете быть свободны.